Глава четвертая о том, зачем графу де Море понадобилось работать на строительстве укреплений в Сусском проходе. Как легко догадаться читателю, граф де Море облачился в одежду пьемонтского крестьянина и отправился на один день в Сусский проход, чтобы работать там на строительстве оборонительных сооружений в качестве простого землекопа, отнюдь не из любопытства, либо ради собственного удовольствия. Во время беседы графа де Море с кардиналом де Ришелье тот раскрыл перед молодым человеком политические перспективы, достойные сына Генриха IV. И сын Генриха IV, почувствовав доброжелательное отношение Всесильного министра, решил заслужить его благосклонность, дабы пользоваться ею по праву, а не в виде отдолжения. Вследствие этого граф де Море решил лично осмотреть укрепление, возводившиеся по приказу герцога Савойского, чтобы затем представить подробный отчет кардиналу. Таким образом, он мог оказать немалую услугу Ришелье и своему брату-королю, хотя и рисковал, что его разоблачат и задержат как шпиона. Вернувшись из гравьера, молодой человек, подобно Ромео, пожелал Изабелле, чтобы сон коснулся ее век легче, чем пчела опускается на розу удалился в свою комнату, куда заранее попросил принести бумагу, перо и чернила, и принялся описать кардиналу следующее послание. Его Высокопреосвященству, Монсеньору Кардиналу де Ришелье. «Монсеньор, позвольте мне, перед тем, как мы пересечем границу Франции, направить вашему Высокопреосвященству это письмо, дабы сообщить о том, что до сих пор, Наше путешествие протекало без каких-либо событий, заслуживающих упоминания. Однако на подступах к границе мне довелось получить известие, которое, на мой взгляд, представляет поистине важное значение для вашего Высокопреосвященства. Тем более, что Монсеньор в данный момент готовится к походу на Пьемонт. Герцог Савойский старается выиграть время, обещая пропустить наши войска через свои земли а сам, между тем, приказал строить укрепление в Сусском проходе. Поэтому я принял решение своими глазами осмотреть сооружение, которое возводится по его распоряжению. Волею судьбы мне удалось спасти жизнь некоему крестьянину из гравьера, брат которого участвует в строительстве укреплений. Я занял место этого человека и провел один день среди землекопов. Шомон, откуда я имею честь писать вашему высокопреосвященству, последний населенный пункт, принадлежащий нашему королю. В четверть лье от этого селения расположен пограничный столб, отделяющий дофине от пьемонта. Чуть дальше, во владениях герцога Савойского, возвышается гигантская отвесная скала, на которую можно взойти лишь с одной стороны по узкой тропе, вьющейся по краю пропасти. Карл Эмануил считает эту скалу естественным укреплением на пути французов и постоянно держит там гарнизон. Этот утес носит название Желан. Чтобы обойти его, надо спуститься в долину, зажатую между двумя очень высокими хребтами. А один из них именуется Монтабонским, другой — Монморонским. Именно в этой лощине, на сузской дороге, по которой пролегает единственный путь в Италию, и ведутся вышеупомянутые работы. Я решил принять в них участие, чтобы сообщить вашему Высокопреосвященству, в чем они заключаются. Герцог Савойский приказал закрыть проход между двумя горами с помощью равелина и надежного шимента, укрепленного двумя заграждениями. Они удалены друг от друга примерно на 200 шагов, и оттуда можно вести перекрестный огонь. Кроме того, его высочество распорядился возвести на склонах обеих гор, на одной из которых, а именно на Монтабонском хребте, возвышается крепость, небольшие редуты, где легко могут укрыться 100 человек, и оборонительное сооружение на 20-25 человек. Все это находится под прикрытием пушки, которую привезут в Сусский проход в то время как с нашей стороны невозможно установить на огневой позиции ни одного орудия. Ширина долины протяженностью в четверть лье не превышает в некоторых местах 18-20 шагов, а местами она сужается до 10 шагов. К тому же почти повсюду лощина усеяна камнями и булыжниками, с которыми не под силу справиться ни одному механизму. Явившись утром на работы, я узнал, что герцог Савойский с сыном должны в тот же день приехать из Турина в Сузу, дабы ускорить строительство укреплений. Они в самом деле пожаловали около часа пополудни и сразу же направились к землекопам. Вместе с ними прибыли три тысячи солдат, которых оставили в Сузе, заявив, что на следующий день туда привезут еще одну воинскую часть численностью в пять тысяч человек. Когда меня послали к Монморонскому хребту, чтобы известить рабочих о приезде герцога Совойского, я увидел вблизи второй редут, соответствующий редуту Монтабонского хребта. Таким образом, я еще раз убедился, что в сусский проход нельзя проникнуть с фронта, его следует обойти стороной. Сегодня ночью, около трех часов, воспользовавшись светом луны, мы отправимся в путь из Шумона, в сопровождении человека, которому я спас жизнь. Он ручается головой, что по известным ему горным тропам выведет нас из владений герцога Савойского. Как только мадмуазель де Лотрек будет доставлена родителям, я покину Милан и поеду к вам, господин кардинал, кратчайшей дорогой, чтобы как можно скорее вернуться в ряды армии и заверить ваше высокопреосвященство в своем глубоком почтении и бесконечном восхищении. Антуан де Бурбон, граф де Море. Действительно, в три часа ночи маленький отряд двинулся в путь в прежнем составе, если не считать прибавления в лице проводника Гийома Куте. Все пятеро ехали на мулах. Хотя Куте предупредил путешественников, что в некоторых местах, чтобы преодолеть преграды, им придется спешиваться. Всадники направлялись к скале Желан, которая возвышалась в темноте, подобно великану Адамастору. Но, не доезжая пятисот шагов до ее подножия, возглавляющих отряд Гийом Куте свернул на едва заметную тропу, уходившую влево. Четверть часа спустя все услышали шум воды. Это был один из многочисленных притоков По. Река переполнилась после обильных дождей и стала непредвиденной преградой. Гийом остановился на берегу и принялся оглядывать русло вверх и вниз по течению, очевидно, в поисках наиболее удобного места для переправы. Между тем, граф де Море, не оставляя проводнику времени для раздумий, направил своего мула к реке. Подобно всем влюбленным, на которых смотрят прекрасные глаза, он горел желанием броситься навстречу опасности. Однако Гийом Куте догнал молодого человека и произнес повелительным тоном, который в минуты подлинной опасности появляется у всякого проводника, взявшего на себя заботу о путешественниках. — Это не ваша обязанность, а моя. Остановитесь. Граф повиновался. Изабелла тоже спустилась к реке с откоса и встала рядом со своим возлюбленным. Галюар и госпожа де Куэтман остались наверху берегового откоса. Госпожа де Куэтман, казавшаяся при свете луны еще более бледной, чем днем, глядела на бурный поток столь же невозмутимо, как смотрела в бездну. Эта женщина, в течение десяти лет чувствовавшая дыхание смерти, не боялась никаких опасностей. Молгийома продолжал двигаться вперед по прямой и преодолел уже треть ширины реки, но затем... Слишком быстрое течение заставило его отклониться в сторону и пуститься в плавь. На некоторое время всадник перестал управлять мулом, но благодаря своему хладнокровию и сноровке, приобретенной в такого рода путешествиях, за годы контрабандной торговли, ему удавалось держать голову животного над водой. В конце концов, мул, который боролся с рекой и которого отнесло течение шагов на тридцать, сумел выплыть. Тяжело дыша, стряхивая с себя воду, он выбрался вместе с всадником на другой берег. Наблюдавшая за происходящим Изабелла схватила руку графа и сильно сжала ее. Она волновалась не за рисковавшего жизнью проводника и не за себя, ибо ей тоже предстояло переправиться через реку. Нет, ей было страшно за своего возлюбленного, который сначала собирался первым броситься навстречу опасности. Добравшись, как уже было сказано, до противоположного берега, Гийом двинулся вверх по течению. Поравнявшись со своими спутниками, стоявшими на другом берегу реки, он жестом попросил их подождать, а сам пошел дальше. Сделав шагов 50, Гийом снова вошел в воду и стал возвращаться, собираясь испробовать новый брод. На этот раз ему повезло больше, и он не потерял точку опоры, хотя вода доходила его мулу до брюха. Приблизившись к берегу, Гийом махнул рукой своим спутникам, и они поспешили к нему. Он же боялся сдвинуться с места, чтобы не потерять из вида найденный путь и не попасть, а точнее не завести других в какую-нибудь яму. Перед переправой были приняты меры предосторожности в отношении обеих дам. Прежде всего, решили поместить мула Изабеллы между мулами Гийома и графа де Море, чтобы девушку окружали люди, готовые в любую минуту прийти к ней на выручку. Затем проводник должен был проделать тот же путь в четвертый раз, чтобы помочь госпоже де Куэтман. Ей предстояло переправиться через реку в сопровождении Гийома и Пажа. Графиня выслушала этот план с присущей ей невозмутимостью и кивнула в знак того, что одобряет его. Гийом, Изабелла и граф де Муре вошли в воду в указанном порядке и благополучно достигли противоположного берега. Однако, обернувшись, они увидели госпожу де Куэтман. Не став ждать, когда за ней приедут, она направлялась вместе со своим мулом в реку. Галюар последовал за ней, не желая оставаться одному. Оба... Добрались до берега без происшествий. На графе де Море были высокие сапоги, но, несмотря на это, он почувствовал, что его ноги промокли до колен. Молодой человек был уверен, что Изабелла тоже промокла, и опасался, как бы холодная вода не причинила ей вреда. Поэтому он попросил Гийома, нельзя ли остановиться и развести костер. Проводник сообщил, что примерно в часе езды от берега находится хижина где обычно отдыхают на привале контрабандисты. Там имелся очаг и все необходимое. Местность позволяла быстро преодолеть расстояние в полулье. Всадники пустили мулов рысью и вскоре поравнялись с первыми отрогами гор. Затем тропа сильно сузилась, и путешественникам пришлось ехать друг за другом по одному. Гийом возглавлял отряд, как уже было и раньше в подобных случаях. За ним следовали Изабелла, граф де Море и госпожа де Куэтман, а Галюар ехал последним. После недавно прошедшего дождя снег растаял, и это облегчало путь. Таким образом, путешественники могли двигаться ускоренным шагом и добрались до хижины, о которой шла речь в указанное Гийомом время. Изабелла не решалась туда войти и стала просить своих спутников не задерживаться в этом месте. Сквозь приоткрытую дверь было видно, что дом полон людей, и компания выглядела весьма разношерстной. Однако Гийом успокоил девушку, пообещав ей отдельный уголок, где она сможет избежать общения с незнакомцами, чьи лица и одеяния внушали ей опасения. К тому же путешественники были хорошо вооружены. Помимо охотничьих ножей, одним из которых... Как мы видели, галюар срезал ветвь терпентинного дерева и превратил ее в перекладину лестницы. В седельной кобуре у каждого была припасена пара колесных пистолетов, обычных для того времени. Гийом же носил за поясом холодное оружие. Нечто среднее между охотничьим ножом и кинжалом. А через плечо у него был перекинут карабин. В ту пору их уже начали производить в Тироле для охоты на серну. Псадники остановились у порога. Гийом спешился и вошел в дом один.